затем вставил второй препарат и рассмотрел его. «Анафаза!» – провозгласил он, тут же заполняя вторую колонку. «Можно мне?» – надменно поинтересовалась я. Ухмыльнувшись, он подвинул микроскоп ко мне. Заглянув в окуляр, я почувствовала досаду. «Черт побери, он прав!» «Препарат номер три!» – попросила я, протягивая руку. Эдвард осторожно передал мне приборное стекло стараясь не касаться моей ладони. На этот раз я не смотрела в окуляры секунды. Интерфаза. Каллен еще не успел попросить, а я уже двигала микроскоп к нему. Парень взглянул на препарат и занес результат в таблицу. Я сама могла сделать запись, но почерк у Эдварда оказался настолько изящным, что мне не хотелось портить страницу своими каракулями. Мы закончили раньше всех. Я видела как майк с со соседкой в немом отчаянии смотрят на коробку с препаратами еще одна пара тайком не стала учебник всеми силами я старалась не глазеть на калана тщетно он сам смотрел на меня причем с тем же необъяснимым разочарованием. тут я поняла, что изменилось в лице парня по сравнению с прошлой неделей у тебя линзы линзы нет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 а теперь прикидывается дурачком не очень честно ответила я и холод тебе не нравится это прозвучало как утверждение, а не как вопрос и сырость тоже добавила я наверное форкс не самое лучшее место для тебя задумчиво проговорил эдвар очень может быть мои слова удивили калана зачем ты тогда сюда приехала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 знал он. Казалось, этот факт немало его раздражал. Я вздохнула. Зачем спрашиваться, я все это ему рассказываю. После свадьбы мама осталась со мной, но она так скучала по Филу, вот я решила перебраться к Чарли. — А теперь ты несчастна, — сделал вывод Каллен. — И что с того? — Это несправедливо жал плечами эдвард буравя меня волшебным золотым взглядом я невесело рассмеялась жизнь вообще несправедлива разве ты не знаешь а вроде бы слышал что то подобное сухо проговорил калан вот и вся история подвела итог я недоумевая почему он не отводит взгляда теплые глаза золотыми крапинками смотрели оценивающе ты здорово держишься похвалил он. «Но готов поспорить, ты страдаешь больше, чем хочешь показать». В ответ я скорчила гримасу и с трудом поборов желание высунуть язык, как пятилетняя девочка отвернулась. «Разве я не прав?» Я сделала вид, что не слышала вопроса. «Уверен, что все именно так», — самодовольно продолжал Каллен. «Ну а тебе-то что?»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 Однако мысли витали далеко от деления клеток. Едва прозвенел звонок, Эдвард, как в прошлый понедельник, сорвался с места и изящным галопом унесся из класса. Я завороженно смотрела ему вслед. Ко мне тут же подскочил мать и стал собирать мои учебники. Да он сам как ретривер, виляющий хвостом. Ну и лабораторка! Эти препараты ничем не отличаются. Везет тебя посадили с Калыном. «Я сама справилась», – возразила я, немало уязвленная словами Майка, и тут же пожалела о своем выпаде. «В Фениксе мы уже делали эту лабораторку». «Похоже, Калан сегодня в отличном настроении», – отметил Майк, когда мы надевали куртки. «Не понимаю, что с ним было в прошлый понедельник», – деланным равнодушием спросила я. «На физкультуре мне стало легче. Сегодня я играла в одной команде с Майком»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 Если быть до конца честной, я понимала, что рвусь в школу только ради встречи с Эдвардом. Глупо, очень глупо. После вчерашнего разговора мне с ним лучше не встречаться. Полностью я Каллену не верила. Зачем, например, он наврал про линзы? Еще пугала враждебность, которую он излучал холодными волнами. И ступор, охвативший меня, когда я видела его прекрасное лицо. Я отлично понимала, что у нас нет ничего общего.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 и смех резко оборвался. «Это не так», — твердо сказал он. «Я все видела». Вокруг нас царил хаос. Мужчины пытались освободить Тайлера. Я продолжала спорить, откуда только взялась такая настойчивость. Уверенная в своей правоте, я хотела заставить Калена признаться. «Белла, я стояла рядом с тобой, а потом сбил с ног», — медленно и серьезно проговорил Эдвард.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 Тайлер не верил своим ушам. Эдвард Каллен, он стоял рядом. Я никогда не умел лгать, и на этот раз все прозвучало не слишком убедительно. Каллен? Я его не заметил. Вау, ну и скорость! Как он? По-моему, в порядке, хотя тоже в больнице. Я ведь не сумасшедшая. Галлюцинациями не страдаю. Как же все произошло? Похоже, ответа мне не найти.